Первую половину вторника Селедин потратил на выгибание кронштейнов. К обеду от кучи заготовок осталось всего полсотни штук. Бросив кузню открытый Олег переоделся, оседлал мотоцикл и помчался в центр к любимым туристами-проулкам с якобы старинной мостовой, украшенным фонтанами и новомодными памятниками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 И медленно двинулся вдоль прилавков разглядывая медальончики янтарные четки рубиновые колонны яхонтовые браслеты и прочие безделушки вам помочь моментально ринулась навстречу миловидная девушка в синей юбке и такой же жилетке надетой поверх белоснежной мужской рубашки вы продаете старинные монеты «Разумеется. Какой именно век и какие страны вас интересуют?» и Средняя Азия. Примерно девятый век». «Да, это здесь, в большом зале», — обрадовалась продавщица и заторопилась в соседнюю комнату. «А я хочу не купить, а продать», — добавил Олег. а а Тут же обмякла девушка, словно из нее воздух выпустили. — Это к Вячеславу Григорьевичу надо. Он у нас ассортимент отслеживает. — И где его найти? — В конце оружейного зала, крашеная дверь. За ней коридор и первая дверь направо. — Спасибо на добром слове, юная леди. Оружейный зал оказался комнаткой метра четыре на четыре.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 Нащупал в ней несколько монет и выложил на стол. — Чешу я? — встрепенулся мачо. — Ну, хоть что-то, а то тут иные даже и пятаки брежневские впаривать пытается Ну, могу взять по рублю за штуку. У вас их много? — Электрическая сила! — не удержался от возгласа середин. — Монеты девятого века? — «Порублю, молодой человек. А вы думали?» Вячеслав Григорьевич откинулся в кресле и довольно расхохотался. «А вы думали, что добыли сокровище капитана Флинта?» «Клад, наверное, попался, да?» «Бывает, бывает». Он поелозил ухоженными пальчиками с ровными чистенькими ногтями по столу вокруг монет.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 Чего я убеждаю? Пойдите в зал. Там ваши сокровища по 22 рубля в сувенирных пакетиках лежат, причем уже начищенные, отборные вместе с упаковкой. Но все же 20, а не один. Повторяю. Они уже начищенные и красиво упакованные, а ваши монеты грязные и стертые.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 «Понятно!» Средин забрал чешую, поворошил содержимое сумки, достал крупные монеты, начал выкладывать по достоинству три дирхема, дукат, динар, змеевик. «Какие стертые!» Вячеслав Григорьевич покрутил между пальцами дирхемы. По достойной цене не выставить. Но по двадцатке за каждую могу дать. Не сувенирные это монеты, не наши. Спросом у туристов не пользуются. Дукатик венецианский. Странно, что он здесь у кого-то в кладе оказался. Они чаще на юге попадаются. Три грамма золота. Жалко только низкопробного. Но золото есть золото, да и падки на свои денежки итальянцы. Ну, пожалуй, рублей в триста я такую монету оценю. Так, динар. Золото в нем побольше. Качеством похуже. Туристы из Европы их почти не знают. Ну, пусть будет триста. А это что такое? Ведун заметил что руки антиквара дрогнули, как дрогнул и голос. Даже на висках как будто проступили капельки пота. Змеевик золотой, похожий сагианский из Средней Азии. Мачоу пытался вести беседу так же непринужденно, как и раньше, но голос его звучал фальшиво. «Ну, я вам говорил...»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 ни того за все вместе тысячи семьсот все равно не деньги над одним движением сгреб со стола монеты середин и развернулся к двери извините за беспокойство подождите куда вы метнулся из за стола вячеслав григорьевич тяжеев я же говорю но у меня нет в ассортименте этой монеты да подождите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 Я готов дать за нее залог у тысячу, не рублей, молодой человек, тысячу долларов. Вы мне не верите? Ну, две, три. Да на таких денег просто не стоит. Пять. Мужчина наконец-то отстал, но ненадолго. Подождите. Антиквар опять оказался рядом. Подождите, оставьте хотя бы свой телефон. Я уточню все и перезвоню. возможно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 — Нужно обязательно проверить в разных источниках. — Я обязательно перезвоню. Золотым Паркером записал себе на ладонь семь циферок мачо. И вдруг решительно сжал кулак. — Эх, была не было Десять. Десять тысяч долларов. Имейте в виду, больше вам никто и никогда не даст. Это совершенно точно.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 Ну, как знаете, упрямец! Антиквар наконец развернулся и отправился в свой магазин.